Когда Артемида положила ему на стол то письмо, директор музея был в самом прекрасном расположении духа. Он просматривал почту и подумывал, не купить ли жене поездку в Париж. Чувство вины иногда начинало зудеть у него где-то в затылке, а подобный приятный сюрприз для супруги утихомирил бы его на пару месяцев. Письмо лежало в фирменном конверте одной известной нефтяной компании.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 «Такая хорошенькая квартирка прямо на набережной, там окошки и вид на реку, так миленько, и гардеробная есть, и встроенные шкафики». «Но у тебя же есть квартира». Господин Лунц постарался сдержаться, но на всякий случай достал клетчатый платок. «Твой папа купил тебе замечательную квартиру, и шкафиков там достаточно». «Да, но сейчас мы с тобой стали встречаться чаще, и у нас же теперь...»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 штаны с лампасами и спортивную шапочку, низко надвинутую на глаза. У него была окладистая борода, а довершали картину очки с зеленоватыми мутными стеклами. «Я присяду», — сказал он, уселся на стол напротив, достал из кармана пачку дорогих сигарет и закурил, стряхивая пепел в горшок с пыльным пластиковым цветком — Господин Лунц осторожно отодвинулся подальше и сказал негромко, но твердо «Здесь не курят». «Да ты что!» — хмыкнул странный тип и подвинулся ближе. «Вот спасибо. Теперь буду знать. Может, поучишь меня еще каким-нибудь истинным? А, Лунц? Здесь не курят, коровы не летают».